Я проверил документ, большая его часть была написана на юридическом языке, возможно, речь шла о фритюрнице. Даже если документ был настоящим, любой серьезный адвокат мог его оспорить, не особо напрягаясь. Тем не менее, я сказал «Ладно, выглядит нормально, я принимаю твою ставку». Немного формально, но такой уж выдался день. Челюсть Вика дрожала же карты, проклятая, вышибала!» Спокойствие опустилось на меня, словно саван. Я понял, что клуб принадлежит мне. «Две пары», — сказал я, бросая карты. «Здесь не блефуют». Вик думать забыл о своих картах. Он был в полной заднице, и ему оставалось только убить нескольких человек. Его нервные неловкие пальцы поползли вдоль тела к пистолету за поясом но он двигался слишком медленно. Я протянул руку и сжал его пальцы, а Бренди изо всех сил врезала ему локтем в лицо. В одно мгновение девушка поменяла свои симпатии. Нет, это неправильно. Наша Бренди должна хранить свою преданность. Вик стал падать со стула. Кровь хлынула у него из носа. эй пришел в движение, но сейчас в моих жилах было столько адреналина что он мог бы с тем же успехом пробиваться через густую грязь. С перекошенным от злобы лицом кузен Вика был больше похож на животное, чем на человека. Я вытащил свой маленький Глок-26 и выстрелил в зеркало над его головой. Осколки эффективно разлетелись во все стороны. Сверкающие сосульки оставляли глубокие царапины на шее и руках иджи Мне ничего не пришлось говорить. Даже иджи не настолько глуп чтобы напасть на человека с пистолетом в руке. Он упал на пол и разрядался. Я повернулся к Марси и ее подруге. «Уходите и никогда сюда не возвращайтесь! Держитесь подальше от таких клубов!» Они обнимали и целовали меня, наверное, минуту, словно я был старой звездой Рока. «Спасибо, папочка!» — выпалила Марси. «Ой, извините, я хотела сказать спасибо, мистер!» И они убежали, стуча каблучками по полу. — Спасибо, папочка! — сказала Бренди, имитируя голосок с телеканала «Калифорния MTV, которым теперь говорят все подростки, после чего расхохоталась. — Не могу поверить своим глазам, Дэн! Ты стал владельцем клуба! Она щелкнула каблуками сапожек женщины-кошки, не скрывая радости. — Время, ублюдка, прошло! Мне бы следовало проломить ему череп за все то дерьмо! которое пришлось вытерпеть за последние несколько месяцев, пока еще рано пробивать ему череп Бренди. Вик еще не подписал договор об аренде. Хм, -м -м", сказала Бренди. Она привела в сознание своего босса при помощи куска льда из стального ведерка. Как только он подписал документ, она вырубила его снова, треснув по голове все тем же ведром. Наконец в этом клубе будет рок, пропила она наливая себе щедрую порцию бурбона. А для работы в задних комнатах мы можем пригласить профессиональных девушек и договориться с ирландцем Майком о продаже товара. Так мы сможем заработать хорошие деньги. Я подумал, что у меня будут проблемы с персоналом. Джейсон выпроводил Вика и Джи за дверь, не скрывая почти непристойной радости. Он даже пропел им вслед на мотив гимна юношеской христианской ассоциации сочинив собственные стихи «Проваливайте, уроды, пара ублюдков! Проваливайте, уроды, и не возвращайтесь сюда!» Он произвел на меня впечатление. Я не видел Джейсона таким счастливым с тех пор, как ему прислали футболку, подписанную Луи Феринью. Новость распространилась по клубу, как электричество по воде, взбудоражив всех, кого это касалось. Очень скоро весь персонал собрался в задней комнате, дожидаясь зажигательной речи. Разговоры с персоналом — не мой конек. Впрочем, иметь персонал — тоже. «Путешествуй налегке!» — таков мой девиз. Но теперь я стал владельцем казино, и от меня зависела дюжина людей. Мои трансплантаты мучительно зачесались. Слава богу, вчера все получили заработную плату. А как же я? Вклинился призрачный Зэб. «Обо мне! Ты забыл!» Зэб все еще оставался пленником ирландца Майка, который каждый месяц получал в слотце дани. Складывалось впечатление, что всякий раз, когда мне удавалось выбраться из ничейной полосы, земля делала резкий поворот, и я скатывался обратно. Я услышал, как стальные каблуки Бренди застучали по полу казино, и решил, что пора взглянуть правде в глаза, прежде чем она заговорит. Я встал, проверил свой череп в остатках зеркала над стойкой и повернулся, чтобы встретить зрителей. У меня возникло странное чувство. Мои подчиненные улыбались мне. Такое в армии встречается не слишком часто. Большинство солдат шептали ругательство, когда я отдавал им приказы. Но здесь ко мне были обращены только счастливые лица. Джейсон продолжал напевать на тот же мотив, «Дэн Маковой, просто фантастика! Дэн Маковой врезал по заднице Виктору Джонсу!» Ему пришлось сменить ритм на последней строке, но его пение было встречено громом аплодисментов. «Ладно», — сказал я, выдавив улыбку. «Ладно, и спасибо тебе, Джейсон. Виллидж Пипл тебя благодарят!» Снова раздался смех. Марку пощекотал ребра Джейсона, что позволило мне кое-что понять. «Сегодня будем все делать как обычно, за исключением кабинок. Больше развлечений там не будет. Если у кого-то есть с этим проблемы, поговорите со мной позже. Кроме того, если кто-то работал за долги, вы больше не должны мне ни цента. Теперь все будут получать деньги за свою работу». Пара улыбок от тех, кто был загнан в угол. Но девушки, которые подрабатывали в кабинках, не выглядели особенно довольными. «Если у вас появится возможность послать Виктора Джонса, не пользуйтесь ею!» «Слишком поздно!» — промурлыкал Джейсон, которому все хлопали по ладони. «Господи! Да чего эти люди были счастливы!» «Не пользуйтесь ею, потому что я не знаю, насколько законной была игра в покер!» «Законной?» — спросил Джейсон. «Вик годами издевался над девушками в задних комнатах! Насколько законным это было?» «Хороший довод!» «Ты знаешь хороших адвокатов, Дэн? – Продолжал Джейсон. «Конечно он знает!» Вмешался призрачный зэп. «Вот только его знакомых адвокатов убивают!» Ко мне поспешно подошел Марко с большим стаканом Джеймсона на покрытом царапинами подносе для мартини. «А вот выпивка для тебя, Дэн! Ты ее заслужил?» Я с благодарностью взял стакан. Ирландская виски легко пьется, но потом действует как дефибриллятор. — А теперь все возвращайтесь к работе. Наслаждайтесь новым менеджментом. Пока все не закончилось, мне нужно немного подумать. Бренди встала возле меня. — Это правда, люди. Вы слышали, босса, за работу. Нам нужно обсудить, что будет с кабинками. — Похоже, у меня появился заместитель. В офисе Вика... Я первым делом вышвырнул вон бренди, затем сорвал со стен порнографию. Нет, обнаженные женщины не представляются мне агрессивными. Просто я предпочитаю настоящих. Кроме того, фотографии напоминали мне о прежнем обитателе и о всех актах, которые он здесь совершал с персоналом клуба. По его словам, не те образы, которые должны всплывать у тебя в сознании во время рабочего дня. К тому же я решил что если Вик сумеет выгнать меня отсюда законным путем, то прежде из чистой мстительности мне нужно успеть изменить его систему работы. Я не знал, как действовал Вик. Весь его письменный стол был завален стопками журналов, картонками и фольгой от гамбургеров. Мусорная корзинка в углу выглядела так, словно пережила взрыв в девяностые годы, и оконные жалюзи стали коричневыми и желтыми от десятилетий сигарного дыма. Я вытер кресло босса и сел. Дальше мои планы не распространялись. «Поправь кресло!» — предложил призрачный зэп. «Отличная мысль!» Я опустил кресло на шесть дюймов, чтобы Вика ждал неприятный сюрприз. Такие мелочи помогают человеку жить. «Ну, я сел. Что дальше?» Платежная ведомость, издержки, рента, заказ выпивки, денежные депозиты. Мои трансплантированные фолликулы молили о том, чтобы я их почесал, но Зепп мне запретил. Я нанял пятерых студентов и потратил восемь часов, разделяя твои фолликулы, не для того, чтобы ты их почесал, избавился от них, не трогай их месяц. «Положи руки на стол», — сказал я себе, — «не трогай новые волосы». Невозможно представить, как трудно не чесаться. Я перебрал множество трудных и неприятных заданий, за годы моих разных профессий, но сейчас держать руки перед собой на столе казалось мне более сложным, чем любое из них, в том числе и рытье отхожих мест в Ливане. Я попытался сосредоточиться на чем-нибудь еще, и в моем сознании всплыли слова Софии «Господи Иисусе, бип". Что имела в виду София, когда произнесла эту фразу «Кто гудит? Откуда взялось это бип? В первый раз она ничего такого не говорила. Проклятие! Где вообще можно услышать теперь такой звук? Может быть, мимо проезжала машина? Или... Меня почти посетила новая мысль, но я не дал ей материализоваться. Вдруг за ней что-то стояло. Случайность я еще мог пережить, но если она превратится в вероятность... Я проследил за проводом, который измеился по столу Вика и обнаружил телефон под грудами журналов и бухгалтерских книг. Я набрал номер, но трубку никто не взял. Конечно, это был мой собственный номер. Я считал гудки, пока не включился автоответчик, а потом набрал кодовое слово. Одно сообщение. — Привет, приятель. Послушай, наверное, ты меня не помнишь. Тебе постоянно приходится иметь дело со всякими придурками, верно? Боже милосердный, я ненавижу автоответчики. — Ладно, слушай меня. Этот Джаред Фабер, адвокат, которого ты выгнал вон вчера вечером. И вполне заслуженно я могу добавить. Мне дал твой номер Вик. Дело в том, что мне нравится слотц, хотя он полон дерьма. Я не хочу отказываться от пары часов за картами, проводя время с девчонками. Так что я договорился с Виком. Ты представляешь, и теперь снова могу у вас бывать. И если ты увидишь меня раньше, чем Вика, то не советую сразу лезть на меня с кулаками. «Как говорят, что было, то прошло. Живи сам и давай жить другим. Может быть, я куплю тебе выпить или новый костюм. Ты можешь это принять или нет, но тебе бы следовало знать, кто я такой. И что я могу с тобой сделать? Господи Иисусе!» Тут запись закончилась, и раздался «Бип! Господи Иисусе, Бип!» Я держал трубку на расстоянии вытянутой руки, словно она мне солгала, София прослушала сообщение, оставленное на моем автоответчике. «Фабер не был в моей квартире. Я направил полицейских по ложному следу». «Это был верный след», — возразил призрачный Зеб. «Просто другой человек убил Конни и устроил разгром у тебя в квартире». «А теперь Фабер мертв. Это моя вина. вот я с тобой спорить не стану». «Но кто убил Конни?» кто разгромил мою квартиру. На мое лицо упала тень, и я поднял голову. — Да, самое время! — сказал ирландец Майк Мэдден. — Я гонялся за твоей бледной задницей по всему городу. Глава двенадцатая Ирландец Майк стоял в дверном проеме, словно именно в этом и было его предназначение. Он был крупным мужчиной, со вспухшими от обильного употребления виски венами на носу и щеках. Кривые зубы носили следы сотен драк в барах, но он широко улыбался, демонстрируя их, как медали. Голову украшала небрежно сдвинутая набок мягкая шапочка рыбака с трелистником. Разговаривал он с киношным ирландским акцентом, будто учился ему в Голливуде, а не приобрел в реальной жизни. Ирландец Майк. Мик, никогда не бывавший в Ирландии. Эмигрант, которому не пришлось эмигрировать. Пластиковый Пэдди, узнавший о своей родине из рассказов бабушки и журнала «Бой Сон». «Дэниел Маковой!» — негромко заговорил он и вошел в комнату, слегка подволакивая ноги, как эстрадный певец, собиравшийся начать выступление. «Тебя нелегко найти!» «Только не моим друзьям!» Мэдден продемонстрировал очарование лепрекона. «Значит, мы с тобой не друзья, Дэниел!» У него были тусклые зеленые глаза и кожа, как у ощипанного цыпленка. Я был уже слишком стар для подобных развлечений. «Кончай это дерьмо, Майк! Чего тебе нужно?» Мэдден с любовью рассмеялся. «Дерьмо! Мне нравится!» Он прислонился к стене. И та затрещала. «Я хочу получить деньги, которые ты мне должен!» Вздох. Он искал не меня. Я оказался бонусом. «Тебе должен деньги Вика, не я. Он и мне должен. Но из уважения к тебе и твоей организации ты можешь получить его долг первым». Майка не столько удивили мои слова, сколько позабавили. «Спасибо, Маковой. Ты настоящий католик». Но я бы предпочел, чтобы ты заплатил. Это так не работает, Майк. Даже Бог не может переводить долги. Я не должен тебе ни цента. И если ты не перестанешь твердить про мой долг, я найду способ пройти сквозь жир на твоих плечах и свернуть тебе толстую шею. Почему бы не попробовать браваду? Вдруг сработает. Если я рассчитывал на страх и покорность, то моим надеждам не суждено было сбыться. Майк Медден. Выглядел ужасно усталым, словно ему надоело быть жестким и непререкаемым, и хотелось хотя бы раз договориться мирно. — Ладно, мальчуган, я тебя услышал. А теперь послушай меня ты. Я кое-что искал. Так почему бы не спросить у Вселенной? Кстати, у многих получается, но это большой секрет. Мэдден заскрипел зубами. — Ты знаешь, о чем я говорю. Мы оба понимали, к чему все идет. — Я не знаю, Майк, уж поверь мне, но я знаю, как ты ищешь вещи. Майк широко развел руки в стороны. — Это было вынужденной мерой. Диск мог быть в твоей квартире. Я удивился. — Диск? Проклятый диск? На кого я, по-твоему, похож? На Джейсона, будь он проклят Борна? Майк Мэдден приподнял полу своей спортивной куртки, показав револьвер за поясом. «Твой выбор, мальчуган! Сегодня ты рано закончишь работу!» Он прав. Я не знал способа, который позволил бы мне не уйти вместе с ним. «Знаешь, у меня тоже есть пистолет». «Может быть, мальчуган, но у меня их несколько. Одно враждебное движение с твоей стороны, и по полу потечет кровь. Впрочем, здесь деревянный пол, так что кровь можно стереть, если сделать это сразу». Я положил свой пистолет на стол. «Никто не говорит, мальчуган! Уже сто лет! Ты настоящая фальшивка!» «У меня ирландское сердце!» — возразил Майк, которого оскорбление взволновало гораздо больше, чем оружие. «Твое сердце забито беконом и пивом, оно может предать тебя в любой момент!» Немного необычные слова, если вспомнить, что я с ним только что встречался... Два типа с свиснувчитыми лицами и головами, больше похожими на картофельные, появились в дверном проеме, держа руки в карманах на рукоятках пистолетов. Я уже видел обоих на кухне Фабера. "Положи пистолет в ящик, мальчуган, или мои парни перестреляют всех в клубе". Так я и думал. Я бросил взгляд на Маддена, чтобы он увидел в моих глазах только убийство. Если бы я был таким, как ты, и плевал на моих людей, то ты бы уже отправился к проотцам. Я просто хочу, чтобы ты это знал и проявил немного уважения». Ирландец Майк подмигнул мне. «Я принял твой довод, мальчуган. Подойди сюда и сделаем вид, что мы друзья».